Когда Илья вошел в банкетный зал, задрапированный черным, поминальный обед уже завершался. Почти все места были свободны, и только за самым дальним столиком еще сидели люди. Илья вгляделся в их лица, узнал в одной из девушек Анну и с облегчением выдохнул. Она тоже его заметила, вздрогнула и сразу же встала из-за стола, сказала несколько слов Рите и подошла к Илье. «Привет», — сказал он, любуясь Анной. Последний раз они виделись в больнице, и тогда она еще казалась слабой и измученной. Но сейчас на него снова смотрела та идеальная девушка, которая вывела его из равновесия в их самую первую встречу. Плотно сидящий в черное платье футляр, тугой пучок каштановых волос, ровная сияющая кожа, соблазнительные губы и почему-то испуганные. Широко распахнутые глаза. «Привет!» — настороженно ответила она. «Что-то случилось?» Илья пожал плечами. «Хотел предложить где-нибудь посидеть после того, как здесь все закончится». Она шумно выдохнула, затем отвела взгляд и тихо спросила. «Какой смысл, Илья?» Он знал, что она может так ответить. Да что уж там, он почти не надеялся на другой ответ, поэтому и приготовил план «Б». «Дам вам один небольшой совет, если позволите. Не торопитесь». Он не собирался торопиться. Не сейчас. Он знал, что третьего шанса не будет. «Нет, ты не так поняла», — мягко сказал Илья. Просто Состояновым ты очень здорово все разложила по полочкам. А сейчас у нас опять какое-то замороченное дело. И пропали лыжи?» С неожиданной улыбкой уточнила Анна. «Почти. Пропали, но не лыжи», — ответила Илья. «Короче, я подумал, что свежий взгляд не помешает». Анна нахмурилась. «Так что случилось?» «Ты слышала про пожар в Гранд-галерее?» Она кивнула. На двух верхних этажах был офис. Вообще все здание сдается под офисы, но два последних этажа принадлежат одной компании и отделены от остального здания. В этом отдельном офисе, в кабинете хозяина, стоял огнеупорный сейф. В сейфе лежали 200 миллионов наличкой. По объему это примерно как две спортивные сумки. А после пожара их там уже не было. вместо них лежала зала от бумаги, но экспертиза показала, что сожгли несколько пачек обычной бумаги для принтера. хозяин фирмы надышался дымом и сейчас в больнице. вместе с ним в офисе было еще пять сотрудников. когда начался пожар, все они поднялись на крышу, а потом спустились. и ни у кого из них с собой этих денег не было. вообще ничего не было, ни сумок, ни пакетов. Ничего. И никто не знает, кто взял деньги и как смог вынести их из здания. Интересно, да? Ну, а знаешь, как зовут хозяина? Как? Евгений Павлович Шахрай. Анна вздернула брови, потом прикусила губу, отвернулась. Скрестила руки на груди и пару секунд смотрела куда-то в полумрак банкетного зала. «Ладно», — сказала она и повернулась к Илье лицом. «Куда ты хотел меня пригласить?»